Глава 30. Приподнявшись на локтях, огляделась. Картина открылась, удручающая. Поляна вокруг и близлежащие деревья покрылись инием. Повсюду заиндевевшая кровь и скрюченные тела убитых масок. Вокруг камня тлеет круг огня. Внутри только мы с Игорем, то есть теперь демоном, и Карина. Пять монахов в серых рясах рассредоточились у алтаря, Раскинув руки в стороны, они касались друг друга, своими телами образуя еще один круг. Судя по всему, он-то и вытягивал силы из Карины. Или нет? Изодранный костюм и пятна крови говорили о том, что демоницу изрядно потрепали. «Карисмель?» — узнал Киарон истинную суть демоницы, скрытую в телесной оболочке. «Киарон!» — Карина в миг преобразилась в кроткую овечку. «Я так рада тебя видеть! Любовь моя!» Теперь нам ничто не помешает. Мы станем полновластными властителями этого мира, любимой. Меня покоробило от того, что все это демоница говорила, обращаясь к моему сыну. Пусть в данный момент его тело занял демон, но ничего не могла с собой поделать. К тому же от Карины за километр несло ложью. Не сомневаюсь, демон тоже это понял. Снова завела старую песню. Ты мне не нужна и никогда не была. Смирись уже. «Киарон! — Почему ты не хочешь понять? Я люблю тебя. Дай мне шанс доказать это, и ты не пожалеешь. — Нет, — рявкнул демон, — надоело. Зря я сюда пришел. А ты, — смерил Карину уничтожающим взглядом, — хоть раз попробуешь меня потревожить, пришибу. — Так, значит? Ты ничего мне не сделаешь. И так, мертва. А вот я вполне могу тебя уничтожить. — Ты? — расхохотался Кеарон. Смотри, как бы не надорвалась, что ты вообще можешь, кроме как делать марионеток из низших и строить мелкие козни? Я, демоница криво усмехнулась, сквозь человеческое лицо проступили жуткие черты полутрансформировавшегося демона. Младшая дочь одного из твоих вассалов? Девочка со слабым даром и чертами полукровки? Как показала жизнь, многое. Голос Карины звенел, повышаясь с каждым словом. К примеру, устроить заговор, Стравить огненные кланы, Впустить наемников в неприступный дворец. Кому-то другому и в голову не придет, А мне, лишенной внимания и любви, Была сладка такая месть. Я смеялась, когда твоей ненаглядной женушке Снесли голову. До сих пор стоит перед глазами Ее изумленный взгляд. Как, предатели? В самом оплоти огненных магов Среди верных слуг и преданных соратников? Это все водные виноваты!» Притворно всхлипнула она и тут же промурлыкала, сочась ядом. М, м как они ринулись мстить за смерть любимой королевы! Они вырезали всех, всех ненавистных водников!» Так легко было вложить в их умы мысль о том, что водные предпочли убить свою дочь, чем отдать ее в жены огненному. Так яростно сражались водные, считая огненных вероломными убийцами, покусившимися на свою королеву. «Ты?» Демон взвился в воздух, принимая свой истинный облик. Тело сына мешком свалилось на камень, всхлипнув, прижало его к себе. В нем едва теплилась жизнь. «Я!» — гордо ответила Карина. «И раз ты не хочешь полюбить, сделаю так, чтобы тебя трясло от одного упоминания обо мне». «Эдичка!» — гаркнула демоница. — Сверни этой мерзавки шею. — Вот ваша цель, — указала она охотникам на хрупкое тело Ольги, которое Сэм держал на руках. Монахи мгновенно развернулись в сторону моего друга и его бывшей жены. Они действовали так уверенно и слаженно, что невольно закрадывалась мысль, уж не роботы ли. — Они же ей подчиняются, — внезапно сообразил я. — Но как? Ведь охотники не подвержены ментальному воздействию. — Кто сказал, что они настоящие охотники? мыкнула Карина. «Я что, вслух подумала?» «Именно. Наслаждайся, Ди. Смотри, как твой друг убьет любовь всей жизни собственными руками. Впрочем, она и так мертва. Но я завершу свою месть. Уничтожу последнее отродие грейдеров». Я с ужасом смотрела, как Сэм трясущимися руками сжимает горло Ольги. По его лицу то и дело пробегали судороги. Под градом катился со лба, и это при том, что вокруг все заледенело. Борис, Ты сможешь! Ты сильный, Сэм! Сопротивляйся!» Едва не плача, молила я. Однако воля демоницы оказалась сильней. Ольга забилась в судорогах, отчаянно пытаясь оторвать пальцы от горла, а потом затихла. Тотчас над ней соткался образ старый. Ее выкинуло из мертвого тела. «Разорвите ее дух на тысячи кусков!» — взвизгнула Карина, торжествуя. Монахи, окружив Сэма и Ольгу плотной стеной, запели свои молитвы. Тару окутала серебристое мерцание, от которого она пронзительно завизжала. Мимо пронесся черный смерч. Всего мгновение, и он превратил охотников в груду кровавых ошметков. Сияние вокруг тары исчезло, и демон подхватил падающее тело на руки. «Тарк — Таркмэдитэстанель цвернат, прошептал он, бережно прижимая девушку к себе. — Дочка. — Дочь? У меня чуть глаза на лоб не полезли. «Разве так бывает?» «Ты! демонская подстилка!» Воспользовавшись тем, что демон отвлекся, Карина подскочила ко мне. «Отдай амулет!» Она цапнула кулон и рванула его на себя. «Как ты меня достала уже!» Я окончательно вызверилась. Схватив первое, что попалось под руку, двинула демоницы по голове. Ойкнув, так кулем свалилась к моим ногам. С уважением посмотрела на пистолет, лежащий на ладони. «Да, я думала, что совершенно оружием пользоваться не умею». Однако радость от победы над Кариной улетучилась, стоило увидеть помертвевшее лицо Сэма. От его боли самой сделалось плохо. Вдобавок Игорюк все еще был без сознания. Только слабый пульс служил подтверждением тому, что он еще жив. С мольбой посмотрела на Киарона. Он с нежной улыбкой на лице о чем-то беседовал старый, а та, обвив его шею руками, Доверчиво прижималась к нему и плакала. «Киарон, пожалуйста!» Приблизившись, обратилась к повелителю. «Помоги! Мой сын без сознания! А Ольга, можно же что-то сделать? Мой друг не перенесет потери!» «Иди!» Демон опустил дочь на землю и подтолкнул к недвижному телу Ольги. Тара присела рядом с Сэмом, погладила по серебристым волосам. После прильнула к нему в поцелуи. «Не знаю, что она в тот момент чувствовала!» На лице друга не дрогнул ни единый мускул. Мертвенный взгляд, устремленный в пустоту, не выразил никаких эмоций. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, Сэм», прошептала Тара и, став прозрачной, скользнула в безжизненное тело. Около минуты ничего не происходило, а потом Ольга сделала резкий вдох и закашлялась. Видимо, вспоминая последние минуты, она забилась и впилась ногтями в шею, расцарапывая ее до крови. «Надо было видеть», Как в мгновение преобразился Сэм, первым делом убрал ее руки от лица, чтобы не навредило, а после стиснул в объятиях. Он шептал ей, что все позади, просил прощения, признавался в любви, говорил то, что давно хотел сказать, выплескивал чувства, обнажая душу. Она поделится с ней жизненной силой, сказал Киарон, оказавшийся ко мне неожиданно близко. Но ты заберешь обоих над Хаар. Я знаю, это возможно. Но откуда? Я осеклась, рабея, под снисходительным взглядом демона. «Я бы рада, да только Аламат сказал, что пройдет лишь тот, на ком будет этот кулон. Как быть, он один, а нас...» «Диана...» Керон улыбнулся мне так, как улыбаются несмышленному ребенку. «Кулон под завязку набит энергией. Достаточно вам держаться друг друга, чтобы портал затянул всех. Единственный минус этого...» Мужчина поморщился. Вас выбросит в ближайшие точки перехода, но это мелочи. Дома вы будете сильнее. И еще. Я знаю, Эльзин приняла тебя как дочь. Так вот. Я одобряю выбор и горд тем, что у меня скоро появится такой одаренный внучок. От последних слов я зарделась. Никак не ожидала, что повелитель, которым так пугала Карина, окажется не только мудрым демоном, но и родственником. Керон, я одного не могу понять. Как, находясь в Нижнем мире, ты не знал ни о своей жене, не о дочери. Сам виноват. Хотел одиночества, чтобы вечно оплакивать потерянную любовь. Считал, что судьба не скоро подарит шанс навстречу. Нижний мир огромен. Я подобрал такой уголок, где меня никто не мог найти. А как же у меня получилось? Это Тара. Она обнаружила место, которое я облюбовал для своих раздумий, еще в самом начале своего заточения. Так сложилось, что мы, демоны, «Ревностно относимся к тому, что считаем только своим. Вот и я возмутился, когда узнал, что кто-то бывает там в мое отсутствие. Ну а когда понял, что туда еще и людишек, хм, извини, пускают, разозлился окончательно. Твой сын вот и попал под горячую руку». «Как все запутано? Выходит, если бы я случайно не нашла алтарь, ты никогда не узнал, что у тебя есть дочь?» «Выходит», — хмыкнул Киарон. Тара всегда исчезала, предчувствуя мое появление. Я же недоумевал. Почему охранка пропускает чужака, а ловушки не срабатывают? А они просто распознали родственную кровь и реагировали, как на меня самого. Но я рад, что узнал, наконец, правду. Благодарю тебя, Ди, моя приемная дочь. Мужчина наклонился и поцеловал меня в лоб. Мне пора уходить. Демонам Нижнего мира не место на земле.